Глава 3. Дженни. Когда я, наконец, спускаюсь в кухню, одевшись для работы, накрасившись и налепив на лицо улыбку, у Марка все крутится и вертится, как хорошо смазанный механизм. Элла и Элфи в школьной форме сидят за столом и уплетают уже по второй порции тостов с мармайтом. Наготове стоят стаканы с апельсиновым соком, и как только сок будет выпит, обоих можно будет погрузить в машину и отвезти в начальную школу, К счастью, расположена она прямо в нашей деревне под названием колтонком. «Мармайт» торговая марка бутербродных паст, производимых Великобританией, компанией юни Сегодня Марк в кое-то веки собирался взять на себя эту обязанность, оставив мне лишь задачу забрать их с продленки и привести обратно, чтобы я могла пораньше приступить к работе в своей ветеринарной клинике, Но, пожалуй, учитывая время и тот факт, что он практически раздет, мне придется самой проделать и то, и другое. В такие моменты жалею, что он не воспользовался простором нашего дома, чтобы устроить свой офис прямо здесь. Это избавило бы его от лишних хлопот, а также уменьшило накладные расходы. Но Марк был непреклонен в том, что нужно трудиться подальше от дома, где можно отделить работу от семейной жизни. Так что на данный момент Его рабочее место находится в Эксетере, минутах в сорока езды на машине. Один из плюсов моей клиники в том, что расположена она прямо на окраине нашей деревни, и добираюсь я туда за считанные минуты. Никакой толчей в час пик, никаких забитых транспортом развязок и дорожных пробок. Поэтому доставка детей в школу и обратно обычно на мне. Но поскольку нынешнее утро началось совсем не так, как планировалось, «Приступить к работе пораньше мне явно не светит». Марк бросает на меня взгляд, когда я вхожу. Его большие темные глаза полны тревоги. «Доброе утро», — говорит он, ставя свою кружку обратно на стол. «Никаких тебе, милые любимая, в конце, как обычно. Проглатываю свое беспокойство и отвечаю на приветствие со всей жизнерадостностью, какую только могу изобразить». Быстро подхожу к нему, наклоняюсь и целую в губы. Плечи у него заметно опадают, напряжение отпускает их. Он явно ожидал другой реакции. Ну а вы двое сегодня просто молодцы. Подхожу к Элли и Элфи, по очереди целую их в макушке, взъерошивая им волосы. «О, ну, мама!» Недовольно стонет Элфи, поспешно приглаживаю свою темную копну. Элла лишь молча закатывает глаза и от комментариев воздерживается. Марк бросает взгляд на них, потом снова на меня. Физическое напряжение, может, его и отпустило. Но атмосфера остается гнетущей. И я понимаю, что должна сама сделать первый шаг. Не пойму, что случилось с будильником. Наконец отваживаюсь я. Прости, что застряла в ванной. Давай иди. «И тоже собирайся. Я сама отвезу детей в школу». Подхожу к нему и обнимаюсь за голые плечи, опуская взгляд на его сексуальный смуглый торс. Его руки тянутся вверх, накрывая мои, и на миг мое беспокойство тает от их тепла. Но тут Марк резко допивает остатки кофе из кружки и встает. Он на фут выше меня, довольно поджарый. но с эффектными, четко очерченными мышцами на груди и предплечьях, поддерживает себя в отличной форме, регулярно посещает тренажерные залы, катаясь на велосипеде. Его физическая сила всегда была тем, что меня в нем восхищало. Одним из тех его качеств, что первым делом и привлекли меня, когда мы только познакомились 11 лет назад. Но это также и то, что иногда пугает меня. Как бы ни полная была решимости выбрать спутника жизни, который являлся бы как можно большей противоположностью моему собственному отцу, у них это все-таки общее. Отбрасываю эту мысль, когда Марк берет меня за руку, поворачивает ее ладонью вверх, кладет в нее мое обручальное кольцо и вопросительно глядит на меня. У нас все в порядке. Джен, у меня перехватывает горло. Да. Отвечаю я, стараясь смотреть ему прямо в глаза, и тут же признаюсь. Хоть убей. Не помню, как сняла его. Надеваю кольцо обратно на палец, и Марк заключает меня в объятие дарящее тепло, чувство безопасности, надежности, или как это было до совсем недавних пор. Жаль, что нельзя простоять так весь день. Мурлычу я в его гладкую грудь, а затем отстраняюсь, улыбаясь своему мужу, человеку, который был рядом со мной все эти годы, отцу моих детей. Он хороший отец, и вправду хороший. Эллы и Эльфи для него всегда на первом месте, и он возится с ними, никогда не повышая голоса и не теряя терпения, всегда выкладываясь на все сто. Он все время здесь, с ними, они исчезают регулярно на несколько дней, как бывало. Мой собственный отец не оставляет их наедине с матерью-психушей. Хотя, пожалуй, это как посмотреть. А я что, не психуша? У меня бывают ночные кошмары, и что гораздо более тревожно, необъяснимые моменты, когда я совершенно не отдаю себе отчета в том, что делаю. Бывали случаи, типа как этой ночью, когда я просыпалась не в собственной постели. и никак не могла вспомнить, где была до этого. Так, может, и про меня можно такое сказать. Но я просто обязана верить, что я столь же хорошая мать, как он, отец. Мы команда, несмотря на то, что он натворил в прошлом году. Хотя... Как бы я ни старалась вытеснить это из памяти, отголосок недоверия все равно прочно засел где-то в самой глубине головы, словно пробка. намертво застрявшие в бутылке. «Мне тоже, зайка. Но счета не будут оплачиваться сами, произносим мы в унисон». «Послушай», — продолжает Марк. «Если у тебя вдруг заграло что-то в голове, потом обсудим». Говорю я с улыбкой, чтобы успокоить его. «Мне нужны следующие восемь часов, чтобы придумать подходящее объяснение». Причину, по которой я так себя чувствую. Такую, которая не потребует выложить ему все как на духу.